На следующее утро Адамберг велел опять пригласить Леннермор. Данглар насупился. Он не хотел, чтобы старика продолжали мучить. Адамберг дождался последней минуты и теперь вызывал старика на допрос, хотя все предыдущие дни он ни во что не вмешивался. Итак, Леннермора вновь позвали в комиссариат.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 «Я был человеком с кругами. Тем хуже для меня. Из-за этого, из-за комплексов, как говорит Веркор Лори, погибли три человека. Одна из них моя Дельфи». Он обхватил голову руками. Данглар и Адамберг молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Потом Ленермор вытер глаза рукавом, плаща, словно старый бродяга,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 Леннер Мур с нетерпением ждал их ответа, поглаживая щеку к трубки, и выражение лица его было тоскливое и несчастное. — Вы имеете на это полное право, — отозвался Адамберг, — только оставьте мне свой адрес, больше ничего не нужно. — Спасибо. Думаю, я смогу окончательно туда переехать недели через две. —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 Я почти никогда не одеваюсь по-другому. Какой интерес мне был бы, выйдя из дому, в саржевой куртке, пойти куда-то в другое место, чтобы там надеть другую саржевую куртку, да еще дурно пахнущую. Вот и я никак этого не пойму. У ленор Мора снова появилось страдальческое выражение лица, и Данглер опять рассердился на Дамберга, ведь в сущности комиссар –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 Бесполезные расспросы, банальные слова. Ему захотелось сию же секунду выпить стаканчик вина, но еще слишком рано. Неприлично рано. Господи, только бы удержаться. Ленар Мор печально улыбнулся им, и Данглар, решив подбодрить его, на прощание крепко стиснул ему руку. Но безвольная рука Ленар Мора не ответила на пожатие всё.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 До обеда Адамберг читал идеологию и общество в эпоху Юстиниана. Данглар, измотанный до предела, как и его жертва, поединком с человеком, рисующим синие круги, мечтал, что Адамберг наконец перестанет думать об одном и том же и снова займется расследованием, только другими методами. Инспектор настолько присытился общением с Агюстаном Луи Ленармором, что...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 Спустя немного времени Адамберг позвал Данглара к себе. Он держал в руке маленький листок бумаги. Это железнодорожное расписание, проговорил Адамберг, через 55 минут отходит поезд на Марселье. Там родина доктора Пантье. Но что вам не нравится в докторе? То, что он мужчина. Опять эта история. Данглар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 и совершенно отсутствующим видом отправился на поиски какой-нибудь еды. Он жевал холодный завтрак по дороге в Национальную библиотеку. Когда он вошел туда, его потрёпанные черные брюки и рубашка с закатанными по локоть рукавами произвели не самое благоприятное впечатление. Он показал удостоверение и заявил, что хочет ознакомиться со всеми имеющимися в наличии произведениями Агюстена Луи Ле Нормора. Данглар очутился на вокзале в Марселье в 10 минут седьмого. Посетители начали собираться в кафе на стаканчик белого вина. Всего в Марселье было шесть кафе. И Данглар навязывался в каждое, встретив там немало стариков, которым было что рассказать о Жераре Понтье. Однако то, о чем они говорили, не представляло для Данглара никакого интереса. Он скучал. Слушая истории из жизни юного Жерара, тем более, что не находил в них ни одной, сколько-нибудь существенной зацепки. Ему казалось, что полезнее было бы собрать сведения о медицинской карьере доктора Понтье. Мало ли что могло произойти. Эвтаназия, неверный диагноз, ведь столько всего случается. Но Адамберг просил его не об этом.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 гадала Матильда, 60 70 а может и больше. Однако ее темные глаза с красными веками и остренькие зубки давали весьма смутное представление о ее возрасте. Всю неделю прекрасное лицо Шарля кривилось мерзкими злобными гримасами, а климанс не вернулась к обещанному сроку. Неразобранные диапозитивы валялись по всему столу,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 В девять часов утра Адамберг увидел, как крайне возбужденный Данглар, прижимая палец к лбу ввалился в свой кабинет. Он рухнул в кресло и какое-то время пытался отдышаться. — Извините, пожалуйста, я задыхаюсь. Я всю дорогу бежал. В Марселье я сел на первый утренний поезд. До вас невозможно дозвониться, вы не ночуете дома.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 «Точно!» – выдохнул Данглар. «Пойдемте со мной туда», – сказала Данберг, раздавив в пепельнице едва раскуренную сигарету. 20 минут спустя они уже стояли у двери дома номер 44 по улице Патриархов. Была суббота, и изнутри не доносилось ни единого звука. В квартире климанс по домофону никто не отвечал. «Попробуйте позвонить Матильде Фористье», – торопливо проговорил Адамберг. Он просто извелся от нетерпения, что было на него совершенно не похоже. «Жан Батиста Дамберг», – назвал он себя, – «откройте мне, госпожа Фористье, и поскорее». Он взлетел по лестнице на третий этаж к морскому петуху, и Матильда открыла дверь. «Госпожа Фористье».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 — заявил Данглар, — женихум был Жерар-Понтье, жертва второго убийства. Именно он сватался к ней пятьдесят лет назад. — Вы шутите? — с сомнением сказала Матильда. — Да нет, я только что оттуда, из их родных мест, их обоих. Матильда, она родилась вовсе не в Нэйи. Адамберко отметил мимоходом, что Данглар назвал госпожу Фарестье Матильдой. Ярости безумие проделали путь в 50 лет, продолжал Денглар. На последнем этапе жизни, которую Клеманс считала загубленной напрасно, она в конце концов ощутила непреодолимое желание убить. Подвернулся удачный случай человек с кругами. Реализовать свой план сейчас или никогда, другой возможности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 Она вызвала его туда, куда ей было нужно. «Почему он пришел?» «Ну как же иначе? Подруга юности приглашает вас встретиться, она нуждается вас. Вы все забываете и мчитесь к ней?» «Конечно. Наверное, вы правы», — согласилась Матильда. «В ночи убийств она была дома, не помните?» Честно говоря, она исчезала почти каждый вечер, отправляясь на свидание, как она мне говорила. И так все время. Она разыгрывала мерзкую комедию. Черт ее возьми! А вы-то почему молчите, комиссар? Я пытаюсь думать. Что-нибудь получается? Ничего. Просто я так привык. Матильда и Данглар обменялись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 и попросил Данглара отправить экспертов в квартиру Климанс-Вальмон. «Пойду, похожу», – добавил он, – «только для того, чтобы не уходить молча. Ведь он не хотел их обидеть».